— Три. — Ну, Лёшка, я порой тебе поражаюсь, — покачал головой Гаврила, вжимая кнопку лифта. — Ты-то куда? Ты, который столько этажей отходил, много выживших после самосбора повидал или всё же отскребал их граблями от стен? — Ну, а чё? — обиделся Хохол. — Я, может, и розовой слизи ни разу не встречал, это же не значит, что её нет. А там почти сотня человек в свидетелях. «А если тебе сотня человек скажет, что у них вместо головы жопа, будешь вверх ногами срать?» «Сирены!» – подал голос молчаливый до этого чекист. И черные противогазы разом обернулись к нему. Он пережил сирены, а не самозбор. И очень хотел, чтобы никто не заметил разницы. Бойцы притихли, погрузившись в свои мысли. Кто-кто, а Олег Сергеевич никогда не мог себе позволить недооценивать слухи, особенно те, что рождаются не случайно а культивируются с особым тчанием и выпускаются на волю под строгим присмотром. Случай на распределителе 50-го этажа – лишь мастерски поставленное представление заигрывания с публикой, но с какой целью? Он обязательно возьмется за это позже, когда вернет себе хотя бы часть былого контроля. «Главное, чтобы не стало слишком поздно. Зараза ошибочных суждений о самосборе может оказаться проблемой пострашнее любых операторов». «Что со значками?» «Уже нашли исполнители!» Гаврила не спешил вдаваться в детали. «Работаем!» Олег Сергеевич кивнул. богдасар запретил своим людям нарываться. Их и так поуменьшилось после вылазки в подвал. А потому раздобыть пропуска корпуса чужими руками казалась здравая идея. Вызвать лифт ликвидаторов своим значком Олег Сергеевич не рискнул бы. В лучшем случае его просто заблокировали. В худшем сработает какой-нибудь защитный механизм и кабина привезет беглеца прямо в расположение части. А без лифта никак. Если в скором времени не взять операторов, Самойлову придется туго. Но у любой хорошей диверсии больше одного фитиля, и Гаврила с хохлом подсказали второй. Олег Сергеевич с пристальным вниманием выслушал историю их дезертерства. Конечно, он знал препарат из рассказа «Сильнейшее болеутоляющее», одно из немногих достижений барабанной фармацевтики, производство которого удалось поставить на поток. Около двух циклов назад спустилось распоряжение уничтожить все запасы без разъяснений. За исполнением Олег Сергеевич следил лично. Только с медблоком на первом этаже не сложилось, его накрыл самосбор. «Уверены, что вам с нами надо?» – в который раз переспросил Гаврила. «Может, мы бы сами все-таки по-быстрому?» Трясучий гражданский лифт привез их в темноту к журчанию труб и гудению электронасосов. Олег Сергеевич задумался, с такой снарягой людей Багдасара практически не отличить от настоящих ликвидаторов. Но будет ли этого достаточно там, куда они направляются? Нет, одних от вас отпускать нельзя, поверь. Гаврила пожал плечами и шагнул за границу света, падающую из открытой кабины. Щелкнули, включились нагрудные фонарики. В перекрестии их лучей попала массивная герма и табличка на ней тех помещения не входить. Гаврила постучал кулаком. «Ликвидационный корпус, открывайте!» «Нет здесь никакого корпуса, вы ошиблись!» Ответили ему без заминки. Хохол с Гаврилой переглянулись. И не сговариваясь, размаху саданули прикладами по железной обшивке. Гулкая эхо отразилась от стен и перекрытий, ища выход из тесного коридора. «Это кто там шутник такой?» «Сейчас мы как пошутим очередью через дверь, а ну открыть, кому сказано!» Лязгнули замки, со скрежетом повернулось колесо гермозатвора. Заскулили петли. Олег Сергеевич подумал, что если даже здесь ничего не смазано как положено, то какого порядка стоит ожидать на этих этажах? Щуплый, стриженный под горшок бытовец, что им открыл, одним глазом смотрел на Гаврилу, другим косил на хохла. «Э, теперь вижу». «Я Федька, пойдем!» – он махнул рукой и улыбнулся. В расщелину между его передними зубами с легкостью влезла бы крестовая отвертка. «Дальше говорить буду я», – обронил Олег Сергеевич. И первым переступил порог. Технический туннель занимал три блока. Справа тянулись ряды одетых в черный рубероид труп. Внутри самой крупной взрослый встал бы в полный рост. Слева росли строительные леса, собранные, сваренные, скрученные из всякого лома, связанные между собой с виду хлипкими мостками на высоте второго этажа. Верхнего освещения не было, и потолок тонул во тьме. Напольные лампы делили помещение на треугольники и ромбы из света и тени, масляные разводы поблескивали под ногами. Где-то вдалеке ножовка свистгом вгрызлась в металл. Вдоль стен жужали трансформаторные шкафы, закрытые на проволоку или вовсе без дверей. Пахло жженой резиной, железной стружкой и канифолью. «Мы вас типа ждали!» Косоглазый Федька глядел куда-то мимо чекиста. «Дедушка Хрущ сказал, что придет, вот вы и пришли!» Олег Сергеевич промолчал. Для него всегда оставалось загадкой, что творится в башке у тех, кто циклами ползает в стенах среди труп и проводов, дышит пылью тесных шахт. А может они были такими изначально, может только такие на этой работе и приживались, непринятые, слегка безумные технари, оторванные от мира в нелепом стремлении увидеть и разгадать сакральные смыслы в старых инженерных расчетах. Некоторые в своем помешательстве доходили до того, что уверяли, будто на должность их призвал сам Гига Хрущ. Олег Сергеевич знал одно. Без спецслужбы быта этажи давно бы захлебнулись бы в собственном дерьме, а потому с чудачеством ее мастеров принято мириться. В разумных пределах, разумеется. Те из бытовцев, кто не занимал верстаки, расположились прямо на трубах, курили, тягали биоконцентрат из тюбиков или спали, завернувшись в телогрейки. Олег Сергеевич на любопытствующие взгляды не отвечал. Его интересовал всего один человек, и долго ждать встречи не пришлось. «Посмотрите-ка!» — разнеслось по тоннелю. «Кого это, дедушка, хрущ нам привел?» Начальник восьмой бригады не спешил вставать. Монструозная конструкция, под ним сваренная каким-то умельцем, изгнутых труб и отполированная до блеска, лишь одоленно напоминала кресло и казалось жутко неудобной. «Ну, здравствуй!» «Колумбик», – кивнул Олег Сергеевич, оставаясь на почтительном расстоянии. За плечами тенью нависали черные противогазы Гаврилы и Хохла. «Не сидел бы ты там на холодном, все почки простудишь», – бригадир оскалился. Как среди спецов повелось называть «штангенциркуль Колумбиком», теперь уже вряд ли кто вспомнит. Вероятно, так делали еще с дохрущевских времен. А вот с прозвищем «бригадира» всё обстояло куда проще. Если знать, что его имплант, занимающий половину лица, будто две консервные банки вкрутили прямо в череп на месте глаз, представлял собой высокоточный измерительный прибор. «Ты бы за своими почками лучше следил, Олег, в твоём-то положении!» Колумбик засунул руку куда-то в недра своего кресла и вытащил из переплетения труб насадку для металлического протеза, заменяющую ему правую кисть. Повозился с фиксаторами, высунув от усердия желтоватый язык. Олег Сергеевич знал, что у бригадира таких насадок на все случаи жизни – от пневматического молотка до электродрели. Сейчас это был паяльник. «В порядке, мое положение, как видишь!» Заверил Олег Сергеевич со скучающим выражением лица, разглядывая манометры на высокой спинке кресла. «Вижу, вижу двоих ликвидаторов, которым впору бы тебя отправить на компост для ферм. Они тебе в сопровождении заделались. Что же это получается?» «Получается, ликвидаторы не настоящие С каким-то детским восторгом воскликнул Федька. Колумбик вынул из нагрудного кармана своей засаленной робы скомканный лист и швырнул чекисту под ноги. «Вот твое в порядке!» Олег Сергеевич не стал поднимать, он и так догадывался, чья там физиономия. Глаза его опасно сузились, когда он придавил бумагу носком сапога. «У меня все под контролем, больше повторять не буду из того же кармана бригадир извлек жестяную баночку и поставил на красный вентиль служащий креслу подлокотник одной рукой скрутил крышку подконтролем зыркнул он на федьку подконтролем тот подхватил с пола разводной ключ и со всей дури лопанул им по одной из труб тут же приложился к ней ухом ловя угасающий звон вряд вряд о Колумбик многозначительно потряс жалом паяльника, а затем опустил его в баночку. Внутри зашипело, и бригадир наклонился, чтобы втянуть ноздрями ниточку серого дыма. — Врешь! Дедушка Хрущ тебя всего видит, насквозь видит. — Всего! — поддакнул Федька. — Завязывали бы вы со своим мракобесием. Я по делу сказал Олег Сергеевич, как можно спокойнее. Но где-то под диафрагмой медленно накалялось еще одно жало. Его собственно. Если перед ним вот так в открытую говняком дымят, значит, совсем страх потеряли. Плохой знак. Мне нужны операторские. Не в курсе. Все ты в курсе. Плитка, как в медблоках, умники в халатах, белые ванны с проводами. Вспоминай давай, как нам туда попасть. Колумбик ненадолго умолк, слившись с креслом, и по железке в его голове было неясно, о чем он думает и куда смотрит. Наконец он снова опустил паяльник в говняк и поднес баночку к лицу, громко шмыгнув носом. Спина его выгнулась дугой, на шее проступили вены, его затрясло, будто к креслу подвели электрический ток. — Бригадир тряхнул головой, и его припадок кончился так же быстро, как и начался. «Эх, кому это нам? Тем, кто отправил тебя в подвал? Вечно вы лезете, сунетесь, не спросив. Ты ведь спускался туда?» «Знаю, что спускался. Понял уже. Понял, что на самом деле...» Он наклонился так, что практически коснулся грудью своих колен, из носа его капало. «Ты уже ходил по потолку?» «Объяснил бы кто еще, к чему весь этот бред, — начал Олег Сергеевич, но договорить ему не дали». «Всё-таки кому нам? Был человек на службе чрезвычайного комитета, а теперь он кто? Кому вы служите, товарищ бывший чекист? Себе!» Колумбик расхохотался, покачиваясь на кресле и едва не сбросив с вентиля говняк. «Гляньте-ка, говорит, свой собственный он. Ну не умор Не такой ответ дедушку Хруща не устраивает, не принимается». Олегу Сергеевичу не нравилось, сколько этот разговор привлекает внимания. Вокруг все прибавлялось серых комбинезонов с грязно-желтыми буквами «Служба быта». Гаврила с хохлом заметно напряглись. «Порядку, я служу порядку». Паяльник дрожал в третий раз, опускаясь в банку. Ноздри бригадира покрылись коричневой герпесной коркой. Будь у него человеческие глаза давно бы лопнули от натуги. Чей это порядок? Партии твоей! Ликвидаторов в порядок! Колумбик вскочил, утирая бурые сопли рукавом. С каждой фразой все сильнее рвал голосовые связки. «Вот он, парни, перед вами!» «Тот, кто циклами приучал нас к порядку, кто мог забрать каждого из нас по случайному доносу, кто ставил ярлыки на плоти своего народа, тунеядец, контрабандист, антипартийный элемент, штамп, штамп, штамп!» «Кто отправлял нас заживо вариться под струями пара?» «Е-мое!» — рыкнул Гаврила, скидывая автомат. «Ну, говорил же мы сами!» Бойцы больше не таились, подступали вплотную, спускались из темноты по лесам и трубам. «Так давайте покажем ему, парни, наш порядок тех, кто в действительности служит дедушке Хрущеву!» грибзе так, кто не хочет лишних дырок, дырокшек назад прикрикнул хохул они с гаврилой стали в полоборота по обе стороны от чекиста покачивая дулами автоматов выцеливая самых решительных в толпе всего человек 25 30 на троих молотки и клещи цепи и кувалды не настолько же они больные чтобы броситься с инструментами в руках под пули Олега Сергеевича все сильнее одолевали сомнения на этот счет. Бойцы с ним хорошие, не дрогнут. Но всех разом не положить даже им. Не с такой дистанции и не в этой позиции. Сам он к пистолету за пазухой пока не притронулся. «Ты вошел сюда ростом в 176,5 сантиметров!» Колумбик двинулся к чекисту. Хохол дернулся, чтобы преградить ему путь. Но Олег Сергеевич среагировал первым. Прошмыгнул мимо широкого плеча в кевларовом комбинезоне и вышел на встречу. «А теперь ты 174,8! Почему вы поникли, товарищ чекист? Неужто так боитесь стоять с народом лицом к лицу?» Паяльник завис так близко, что Олег Сергеевич ощутил его жар кончиком носа. Глубоко вздохнул, вслушиваясь, как сердце тараторит в груди без передышки, без всякого ритма. Не любил он это свое состояние. Опять потом упаковку валидола придется сожрать следующую секунду руки чекиста сорвались с невидимых пружин. Одна перехватила протез у основания, вторая надавила на сгиб локтя. Колумбик попытался отстраниться, сбросить с себя жилистые пальцы, но с тем же успехом он мог бы бороться с гидравлическим прессом. Уклоняясь от своего паяльника, припал на колено. Но раскаленное жало все равно застыло в одной фаланге от его лица. «Ну-ка, сколько тут миллиметров? Замерь-ка сейчас!» — ухмыльнулся чекист. Краем глаза заметил, как отползает кто-то из бытовцев, получив прикладом в поддых. За спиной нарастали звуки возни, шарка не десятков ног, скрип кевлара. Вовсю сопел через фильтры хохол, зычно матерился Гаврила, стрельба так и не началась. «Хорошо, пусти!» «Вы, наверное, оцениваете положение дел!» Голос олег Сергеевича заполнил коридор. «Вы такая же часть системы, как и я, как и любой другой. Разница только в гайках, которые мы закручиваем. И вы можете сколько угодно отрицать это, прятаясь за трубами, выдумывать себе дедушку Хруща, матушку Герму или любую другую срань. Но так или иначе система — это одна цепь на всех». «Как бы, по-вашему, я узнал, что вы сами выращиваете здесь говняк, а потом толкаете в соседний килоблок через техническую шахту на 349-м в обход КПП? Или то, как вы барыжите горюче-смазочными? Откуда бы мне знать, что опасное давление в котельной – не техническая неисправность, а результат раздолбайства тех, кто забухал и проспал свою смену?» «Избыток в одном кармане — это всегда дефицит в другом, а чья-то лень кому-то оборачивается двойной выработкой. Не бывает случайных доносов. Кто-то их читает, да, но кто-то их и пишет». Наступившая тишина казалась плотнее пенобетона. «В моей бригаде стукачей нет», — прошипел Колумбик. «Хорошо». «Если ты в этом действительно уверен, прикажи своим людям размажить мне голову, как и хотел». Олег Сергеевич рывком поставил бригадира на ноги и только тогда отпустил его. «Или я могу наскрестить тебе парочку имен?» «Да откуда?» — послышалось из задних рядов. доносы же анонимные!» «Ах, да!» Губы Олега Сергеевича сложились в улыбку, тонкую, как лезвие ножа. «Любопытный факт об анонимности!» «Ее не существует. А почерковедение, слышали? Есть у меня девушка-красавица, которой понадобится от одной до десяти смен, чтобы вычислить автора любой записки. Я всегда знаю, чья бумага у меня на столе. Конечно, он позволил себе небольшое лукавство. В чрезвычайном комитете и впрямь работали такие люди, но к их услугам прибегали лишь при крайней необходимости, чтобы установить личность каждого доносчика. Не хватило бы всего времени Гига Хруща. Металлический звон врезался в уши. Разводной ключ ударил трижды, заставляя вибрировать пространство вокруг, и все головы, как по команде, повернулись к Федьке, а тот уже вновь прильнул к трубе. Свет напольных лам боролся с туннельными тенями за взмокшие лица. В косых лучах витала пыль. Все превратились в слух, все ждали. Плечом к плечу, выпитив в кадыки, с немой решительностью вцепившись в инструмент, готовое оружие в умелых руках, чувствуя, как оседают, зашивороты тают на разгоряченной коже секунда за секундой. «Он знает!» — пропищал Федька. «Он правит!» Дает. Бытовцы разом зашевелились, обмениваясь настороженными взглядами. А Олег Сергеевич продолжал улыбаться, наблюдая смятение в их глазах. Чтобы там не нажурчала труба этому полоумному, оно сыграло чекисту на руку. Он их поймал. Теперь всякий, кто первым потребует его крови, навлечет на себя подозрение Колумбик тоже это понял. «Ждаев». Буркнул он так, чтобы его слышал только чекист. «Сдай их мне. Для начала я бы хотел получить обещание, что мы с моими товарищами покинем этаж на своих двоих. Ну и по старой дружбе добавь кое-что еще. Мы не знаем, где эти операторские». Олег Сергеевич задумчиво пожевал губами. «Журнал плановых проверок систем оповещения. Хочу на него взглянуть». Колумбик уселся обратно на свое кресло. К он больше не притронулся. Остальные бытовцы отступили, но не спешили расходиться. Их беспокойные силуэты слились с сумраком за пределами ламп. Хохол с Гаврилой, помедлив, опустили свое оружие, все еще недоверчиво оглядываясь по сторонам. Федька притащил журнал. «Смотри» смотри колумбик отколупывал корпус носа и щелчком пальца отправлял куда-то во мрак олег сергеевич добрался до последней записи отыскал нужную графу вот показал он это общее количество проверенных систем в килоблоке». так колумбик кивнул обнажив верхние зубы метание чекисты его явно забавляли но если вычесть заблокированные и без датчиков не сходится олег сергеевич на весу листал журнал скользя взглядом по таблицам должно быть еще два этажа и он их нашел здесь он развернул журнал к бригадиру и постучал пальцем по пустой ячейке почему здесь запись есть а номера этажа нет потому что они не без немежов вроде как между между это где нигде подсказал федя олег сергеевич предпочел его проигнорировать пространство все дело в нем туманно пояснил колумбик покачивая остывшим паяльником «Бывает лишь ползёшь по шахте, и до тебя вдруг доходит, что она длиннее, гораздо длиннее, чем ты запомнил по чертежам, или на техническом находишь герму, которой там раньше никогда не было. Пространство, понимаешь? Дедушка Хрущ всегда найдёт, чем удивить!» «Оставь свои байки, молоднику перебил Олег Сергеевич. «Они как бы есть, но как бы нет», — повторил Федька. Пространство, наше пространство, оно типа в трех плоскостях. Вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад. Он скрестил указательные пальцы и покрутил в разных направлениях. «Но есть и другие, и другие плоскости. Они как бы рядом, но мы с ними не соприкасаемся. Если смотреть с наших плоскостей, то, ну, мы их не увидим». «Это как смотреть на лист бумаги сверху, а сбоку на самую кромку», добавил Колумбик. «Только лист это толщиной без понятия». «Меньше нанометра». Олег Сергеевич устало потер лоб. Расплывчатые объяснения его не устраивали. Операторская, куда его привел Самойлов, была самым обычным этажом, а значит, эти двое его или дурачат, или... ни хрена ты не знаешь. Ладно, положим. Но как лифты переносят ликвидаторов на эту другую плоскость? «А ты больно-то разбираешься в том, как они работают?» «Слышал, что там нет тросов, в кабину вообще ничего не держит, в э -э -э -э. шахте, точнее, там есть какое-то поле, но мы без понятия, что это, туда лучше не лезть». «А я как-то влез», — Федька надулся от важности. «На этот раз Олег Сергеевич не спускал с него глаз». «В лифтовую на 701-м. Там в управляющем блоке настоящие электронные мозги типа». «Короче, говорю, я таких чипов никогда не видел. Все наши вм в сравнении — хлам». «Технология из внешнего мира?» — вклинился заинтересованный хохол. «Хе-хе-хе, внешнего». Прыснул «Колумбик» и заколотил себе протезом по бедру. «Вы только послушайте внешнего. Есть только один мир, не внешний, ни внутренний, а сам в себе, и это дедушка Хрущ. Вот только старенький он и не вспомнит уже, откуда эти лифты». «Вот если бы про дедушку спроси шепнул Федька в пустоту. «Так, но подпись в журнале твоя стоит, не дал сбить с себя с толку Олег Сергеевич. Чьи еще?» «Моя!» — Федька с готовностью скинул руку. «Вы-то туда как попадали?» «Как-как? Через стояк!» Приходит разнарядка из корпуса Через несколько часов нас забирают ликвидаторы В лифте мордой в стену Поворачиваться без команды нельзя Куда везут, неясно Помню только, что они сами лифт останавливают где-то между килоблоками Может, на том участке шахты грань проходит Ну, пересечение плоскостей И что они нажимают после того, как кабина встанет? Ты тоже не видел? Уточнил Олег Сергеевич — Я как-то подсмотреть пытался, — сказал Федька. — Все мне эти три щелчка не давали покоя, а меня так отлупцевали, я потом типа ссать не мог. — Погоди, ты сказал три точно? — А то всегда три. Один длинный, два коротких. Олег Сергеевич хмыкнул. За эти семисменки он узнал о хруще больше, чем за последние 30 циклов. В мозгах творилась перестройка. Исхожденные вдоль и поперек блоки теперь казались чужими, знакомые коридоры, изгибаясь, уводили во тьму неведение. Тьмы Олег Сергеевич не страшился. Находить верные выключатели – это по его части. Он достал из внутреннего кармана блокнот с карандашом и размашисто вписал туда несколько имен. Бригадир нетерпеливо вырвал листок из протянутой руки, зашевелил губами, вчитываясь а а, а ну-ка погоди так ведь этот по пьяни в шахту пизданулся и квартала не прошло этого перевели а этот это вот и сам забрал никого из них в моей бригаде сейчас нет ну вот и радуйся что дедушка круч так о вас позаботился и всех стукачей сам наказал не дожидаясь ответа олег сергеевич развернулся на каблуках и зашагал прочь Бытовцы за его спиной сразу обступили бригадира. Поверили чекисту или нет, но до лифта его небольшой отряд добрался без препятствий. Один длинный, два коротких. Крутилось в голове. Олег Сергеевич считал на ходу. Если комбинация всего из трех нажатий, а длинный, вероятно, значит, что две кнопки вдавливаются одновременно, как это делал Самойлов, то все варианты с 1 5 1, 1, 1, 3 сводятся к... «Один плюс пять — одиннадцать тринадцать». «Пятнадцать плюс один — одиннадцать три». «Пятнадцать плюс один — один тринадцать». «Пятнадцать плюс одиннадцать — одиннадцать три». Всего четыре комбинации. Уже лучше. Предстояло еще выяснить, между какими распределителями останавливают кабину. «Олег Сергеевич, вы впрямь им всех сдали?» — спросил Гаврила, пока они ждали лифт. «Слышал такое выражение...» «Хороший стукач, мёртвый стукач. Так вот, в моей профессии это не так работает. И всё-таки бытовцы поголовно как об косяк стукнуты. Который раз убеждаюсь», — заметил Хохол. «О, мы вам сейчас такую байку затравим про одного. Звали его, значит, Глазком».